Антон Павлович Чехов Из дневника помощника бухгалтера 1863 год, май 11 -го. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по всему случаю белую горячкой. Доктора со свойственную им самоуверенностью утверждают, что завтра помрет. Наконец-таки я буду бухгалтером. Это место мне уже давно обещано. Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено. Принимал Декокт от катара Катарожелудка. 1865 год. Август 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна. Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет. Одна старушка, Гурьевна, вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть. 1867 год, июнь. 30 в Аравии пишут холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет, и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предусудительно Что бы такое от Катара принять? Не принять ли цитварного семени? 1870 год, январь 2 -е. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставший бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке, это мне не по годам, а на вдове. Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух...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 Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж, наверное, я буду бухгалтером. 1883 год. Июнь четвертая. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофей. А Клещев опять едва не угодил под суд. Заложил еврею взятый на прокат фортепьян. И, несмотря на это, имеет уже Станислава и чин калерского асессора. Удивительно, что творится на этом свете. имбиря два золотника, колгана полтора золотника, острой водки один золотник, семибратней крови пять золотников. Все смешав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 а молодой человек, имеющий протекцию от тетки-генеральши. Пропали все мои надежды. 1886 год, июнь, 10 У Чаликова жена сбежала. Тоскует бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна. Жить можно, и, пожалуй, до енотовые шубы уже недалеко что же касается женить бы то я не прочь от чего не жениться ежели представятся хороший случайи только нужно посоветоваться с кем нибудь это шаг серьезный клещев обменялся калошами с тайным советником лирмансом скандал швейцар поиии посоветовал от катара сулема употреблять попробую